Слава тридцать девятая Тридцать девять Наша первая встреча с психологом состоялась десять лет назад Моя психолог – это реальная личность, у нее есть имя и свой офис Но я не буду вдаваться в подробности Не хочу доставлять человеку лишние хлопоты Ей хватает своих проблем У неё есть диплом по специальности социальный работник. Ей 35, и у неё нет постоянного мужика, одни приходящие. 10 лет назад ей было 25. Она только-только окончила колледж, и её сразу же нагрузили работой в рамках федеральной программы поддержки уцелевших. Определили ей сразу несколько подопечных. Вот как всё это было. В дом, где я тогда работал, пришёл полицейский. Тогда 10 лет назад мне было 23 года, и я по-прежнему работал на том же самом месте, что и в начале, потому что мной были довольны. Тогда я и вправду трудился на совесть, по-другому просто не умел. Лужайки вокруг того дома всегда были зелёные и идеально подстриженные, такие мягкие и пушистые, как шубы из меха зелёной норки. И дом я содержал в безупречном порядке. Когда тебе 23, ты искренне веришь, что можно вечно поддерживать высший уровень исполнения. За спиной у того первого полицейского, у полицейской машины на подъездной дорожке, стояли ещё двое в форме и мой будущий психолог. Вы и представить себе не можете, как я был доволен своей работой тогда, 10 лет назад, как я старался делать всё хорошо. Всю жизнь вообще не меня готовили к этой работе, к моей миссии в нечистом и грешном мире убираться в чужих домах. Когда люди, на которых я работал, переслали в общину мою зарплату за первый месяц, я буквально светился от счастья. Я искренне верил, что своими трудами помогаю создать рай на земле. Я не думал о том, как на меня смотрят люди. Я одевался, как это было положено в нашей церкви. широкополая шляпа, мешковатые штаны без карманов, белая рубаха с длинным рукавом. Даже в самую лютую жару, выходя на люди, я обязательно надевал коричневый пиджак и не обращал внимания на все эти глупости, которые мне говорили. А вам разве можно носить рубашки с пуговицами, спрашили меня. Это амишам нельзя. Вам надо носить какое-то особенное потайное исподнее Это, по-моему, про мормонов. А разве ваша религия не запрещает жить за пределами общины? Это про менонитов. Никогда раньше не видел живого хеттерита. И теперь тоже не видишь. Это было приятное ощущение, что ты выделяешься из всех, такой добродетельный и таинственный, и все на тебя смотрят. Ты как свет, сияющий в ночи. Торчишь у них перед глазами, словно нарыв на рыв на пальце. Ты тот самый единственный праведник, из-за которого Бог пощадит Содом и Гамору в торговом центре на Валей-Пласа. Ты – всеобщий спаситель, пусть даже об этом никто не знает. В душный и знойный день ты в своем шерстяном пиджаке был как мученик, горящий на костре. Но еще даже приятнее было встретить кого-то, кто одет так же, как ты». коричневые штаны или коричневое платье и коричневые бесформенные ботинки, которые носили мы все, и мужчины, и женщины. Когда ты встречал человека, одетого так же, как ты, вам можно было поговорить. Во внешнем мире нам разрешалось сказать друг другу лишь несколько фраз, поэтому никто не спешил, начинал медленно и обстоятельно и не торопился закончить фразу. Выходить на люди допускалось необычное, В единственном случае, в магазин за покупками, при условии, что тебе доверяли деньги. Если ты встречал кого-то из своей церкви во внешнем мире, ты мог сказать: "Да будет вся твоя жизнь беззаветным служением". Ты мог сказать: "Благословен Господь, надзирающий за трудами нашими". Ты мог сказать: "Пусть все спасутся трудами нашими и усилиями". И ты мог сказать: Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца. Вот все, что нам разрешалось сказать друг другу. Ты встречал человека, такого же праведного и вспотевшего в наряде, предписанном церковью, и еще до того, как начать разговор, ты прокручивал в голове эти четыре фразы. Вы бросались навстречу друг другу, но прикасаться друг к другу вам было нельзя, никаких объятий. Никаких рукопожатий. Ты произносишь какую-то фразу из четырёх разрешённых. Человек произносит другую фразу. Вы будете долго ходить бок о бок туда-сюда, пока каждый из вас не скажет ещё по фразе. Вы оба не поднимаете головы, оба смотрите только под ноги, а потом каждый из вас возвращается к своей работе. И это лишь малая часть, малой части всех правил. который ты должен держать в голове. Половина того, чему нас учили в общине это правила установления и положения церковной доктрины. Вторая половина курс домоводства. Домоводство включало в себя садоводство, этикет, уход за изделиями из ткани, все виды уборки, плотничье дело, шитьё и вязание, уход за домашними животными, арифметика, выведение пятен и терпимость. Среди правил для жизни во внешнем мире было, в частности, и такое – раз в неделю писать письмо с исповедью церковным старейшинам. Воздерживаться от конфет, не пить, не курить, всегда одеваться опрятно и чисто, не смотреть телевизор, не слушать радио, не ходить в кино, не вступать в половые связи. От Луки, глава 20, стих 35-й. а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. Согласно старейшинам церкви истинной веры, воздержание — это ничуть не сложнее сознательного отказа играть в бейсбол. Просто скажи «нет». Было еще много правил, всех и не перечислишь. Не дай бог ты пойдешь танцевать. Не дай бог ты съешь сахар-рафинад. Или вдруг запоешь. Но самое главное правило было такое: если братья и сёстры из нашей общины почувствуют в сердце своём, что Господь призывает их, то возрадуйся всей душой, ибо близится поход в небеса. Когда гибель мира станет уже неизбежной, во славь Господа нашего и обрети избавление от жизни бренной, предавшись в руки Создателя. Аминь. И если такое случится, ты должен последовать за остальными. Неважно, что ты далеко от общины, неважно, что ты много лет проработал во внешнем мире. Поскольку братьям и сёстрам церкви истинной веры запрещено слушать радио и смотреть телевизор, может пройти не один год, пока все члены общины узнают про поход в небеса. Это так называлось, согласно церковной доктрине, поход в небеса, бегство в Египет, исход из Египта. В Библии все постоянно куда-то идут, с места на место. Может пройти много лет, пока ты узнаешь, но когда ты узнаешь, что должен немедленно застрелиться или выпить отраву, утопиться, повеситься, вскрыть себе вены, броситься с моста или крыши, уйти следом за всеми на небеса. Вот почему те четверо, трое полицейских и психолог приехали, чтобы меня забрать. Полицейский сказал: "У нас для вас неприятные новости". Я сразу понял, что меня бросили одного. Это была гибель мира, апокалипсис, поход в небеса, и несмотря на всё, что я сделал, несмотря на все деньги, которые я заработал для церкви, рай на земле не настанет. Прежде чем я успел заговорить, психолог шагнула вперёд и сказала: "Мы знаем, что вы сейчас должны сделать, знаем, на что вас запрограммировали, и мы будем пристально наблюдать за вами, чтобы этого не произошло". На то время, когда вообще не объявили поход в небеса, Во внешнем мире работали около полутора тысяч братьев и сестёр церкви истинной веры. Через неделю их осталось 600, через год 400. С тех пор даже двое психологов покончили с самоубийством. Меня, как и большинство остальных уцелевших, нашли по тем исповедальным письмам, которые мы ежемесячно отсылали церковным старейшинам. Мы даже не знали, что пишем письма и перечисляем зарплату на счета людей. которых уже нет на свете, которые отбыли на небеса. Мы не знали, что каждый месяц психологи и социальные службы читают наши признания, сколько раз мы чертыхнулись и сколько раз нас посещали нечистые мысли. Так что психолог знала обо мне всё. Ничего нового о себе я бы ей не открыл. Прошло 10 лет, но уцелевшие между собой не общаются. потому что при встрече мы не испытываем ничего, кроме смущения и досады, потому что мы, клятва преступники, мы не исполнили наш самый главный обед, нам больно и стыдно за себя, нам досадно и горько друг за друга. Те из уцелевших, кто до сих пор носит одежду по установлению церкви, носят ее для того, чтобы выставить на показ свою боль, одеться в рубище, посыпать голову пеплом». Они не сумели спастись. Они проявили преступную слабость. Церкви нет, стало быть, нет и правил, но это уже не важно. Нам всем обеспечен экспресс прямиком до ада. Я тоже был слаб. Я дал увести себя в город на заднем сидении полицейской машины. Психолог сидела рядом. Она сказала: "Вы были невинной жертвой жестокого, изверского культа. В вас подавили всю волю, но мы вам поможем вновь обрести себя". С каждой минутой я был всё дальше и дальше от того, что я должен был сделать. Психолог сказала: "Насколько я понимаю, у вас проблемы с мастурбацией. Не хотите об этом поговорить?" С каждой минутой мне становилось всё труднее и труднее сделать то, что я поклялся сделать при крещении: застрелиться, зарезаться, удавиться, истечь кровью, прыгнуть с моста или крыши. Мир за окном полицейской машины нёсся мимо так быстро, что у меня потемнело в глазах. Психолог сказала: "До сих пор ваша жизнь была сущим кошмаром, но теперь всё будет в порядке. Вы меня слышите? Подождите немного, и всё с вами будет в порядке". Это было почти десять лет назад, и я жду до сих пор. Она в этом не виновата, конечно, но никто ее за язык не тянул. Прошло десять лет, и почти ничего не изменилось. Десять лет терапии, а я каким был, таким в сущности и остался, не продвинулся ни на шаг. Так что повода для празднования я не вижу».